Деликли Кая, Коская легенда. Разве есть на свете черешня вкуснее Коской? И где найдется саре-армут более нежный и сочный? В Крыму не встретишь тоньше стана у юноши, и не зная другие земли девушек, которые умеют ходить так легко, как Коски, по скалам и обрывам. Смотрит посидевший Эльтиген на детей долины, на солнечном луче любуется ими. А когда к вечеру побежит от гор к деревне синяя тень, прислушивается голос у стариков, которые собираются посидеть у кофейни. «Лучше прежде было! Лучше было!» — твердит девяностолетний ему следин, сидя на корчиках рядом с имамом. «Когда нужно — дождь был, когда не нужно — не был, червяк лист не ел, пчелы были, козы были, две пары буйволов у каждого было». «Хорошо было!» — слушают муслединокосские татары и вздыхают. «Прежде лучше было!» В наступивших сумерках вспыхивают там и сям огоньки у курящих, и белесоватые клубы табачного дыма застилают по временам сосредоточенные и серьезные лица. «Воды много было!» — замечает кто-то. «А?» — не слышит его муследин. «Дыры в клика, а я, говоришь, не было?» «Не было, не было!» Потом сделалось, когда к булаги открылся. — Говори, — просит Кефиджи, наклоняясь к самому уху старика. — Люди слушать хотят. Сдвигает Муследин на затылок тяжелую барашковую шапку, чтобы облегчить шишку, которая выросла над ухом, как арбуз на баштане. Сверху по шоссе над деревней, в деликликая, звенит почтовый колокольчик. Затих колокольчик, точно, чтобы не мешать Муследину вести свой рассказ. Ну, слушали его не раз деревенские и все же хотят послушать. Хочется слушать о чудесном в этот тихий летний вечер, когда сошла на землю прохлада, а загоревшиеся на глубоком небе без числа звезды отвлекают мысли от забот трудового дня. Не торопясь с остановками, покуривая из длинной черешневой трубки, говорит Муслидин о том, что слышал от отца и деда. Задумываются слушатели. Увел их Муследин в какой-то другой мир, и в их незаметно оживают три серые скалы Альтигена. Чудится, что в средней из них, деликликая, нет больше сквозной щели, и живут в ней по-прежнему три сказочных духа. И каждый поет свою песню, А людям кажется, что шумит гора. Если гулко ждут дождя. Если стонет, бури, Предупреждают духи людей, потому что, как в давние времена, любят свою деревню. Тогда прислушивались люди к голосу их и чтили своих покровителей. Тогда духи приходили к людям и любили их. От любви росло блаженство духа, передавалось сердцу человека. Добрее делались людям. Звенит снова почтовый колокольчик, у ка И, оторвав на минуту слушателей от мира грез, Замирает где-то в лесной чаще. Когда самому хорошо, Хоть, чтобы было и всем хорошо. Так устроена душа. И в былое время Косткие люди не пропускали нищего и странника, Чтоб не приютить и не накормить его, А когда уходили вниз, в сады, на работу, Оставляли кого-нибудь, Чтобы было кому принять прохожего. И вот раз ушли все на работу, Остались старухи-мальчуганы и мальчуганы, да три девушки, которые спешили шить приданное, чтобы было готово к месяцу свадеб. Было жарко, и девушки, захватив работу, ушли в лес искать прохлады. Притих Эльтиген. Покинули духи свои скалы и, обратившись в нищих, подошли к девушкам. Увидели девушки слепого, хромого и горбатого и поклонились им. «Если голодны, накормим вас». Под широким дубом, который стоит и теперь, развязали узелки старанью, чесноком и лепешками и стали угощать бедняков. «Кушайте!» Ели нищие, благодарили, а когда кончили, в узелках не стало меньше. «Кушайте хорошенько!» — говорили девушки, и отдали нищим желтые цари-армуты, которые оставили было для себя. Улыбнулись странники. Велик Аллах в своих творениях. «Да исполнит сердце ваше радостью». И спросили девушек, нет ли у них каких-либо тайных желаний. Задуманное в хорошую минуту может исполниться. Подумайте. Посмеялись между собой девушки, и одна сказала, «Хотелось бы скорее дошить свое преданное». «Вернешься домой и увидишь, что сбылось твое желание», — улыбнулся горбатый. «А я бы», — захохотала другая, — «хотела, чтобы бабушка на меня не ворчала». — И это устроится, — кивнул головой хромой. — Ну, а ты, — спросил слепой третью, — ты что бы хотела? Задумалась третья. — Все равно не сделаешь. — Скажи все-таки. И сказала девушка, — хотела бы, чтобы в горе открылся источник, чтобы бежала в деревню холодная ключевая вода, чтобы путник, испив воды, забывал усталость, а наши деревенские, когда настанут жары, освежались в источнике. Славили милость Аллаха. «Ну а для тебя чего хотела бы?» — спросил слепой. «А мне? Мне ничего не надо. Все есть». Открыл от удивления глаза слепой, и отразились в них глаза голубого неба. «Скажи имя твое». «Фирахханын», — отвечала девушка. «Случится так, как пожелала, и имя твое долго будет помнить народ». Повернулся слепой к деликли Кая, высоко поднял свой посох и ударил им по утесу. С громом треснуло деликли Кая, дождем посыпались каменные глыбы, темным облаком окуталась горам. А когда разошлось облако, увидели в ней сквозную щель и услышали, как вблизи зашумел падающий со скалы горный поток. Добежали первые капли ручья до ног Фирахханым и омыли их. Они еще исчезли и поняли, девушки, кто были они. Сбылось слово «нищего». Народ долго помнил Фирах ханым и когда она умерла, могилу ее огородили каменной стеной. Лет шестьдесят назад Муслидин еще видел развалины этой стены и читал арабскую надпись на камне. «Не прилипляйся к миру, он не вечен, один Аллах всегда жив и вечен». Уже давно замолчал старый Муследин, а никому и слушателей не хотелось уходить из мира сказки к жизни. «Поднялся, кряхтя Муследин, чтоб идти домой. Пора!» «Поднялся и мам!» Шумит деликликая. «Может быть, дождь будет?» «Нужен дождь, воды нет!» — заметил Кифиджи. «Нужен, нужен!» — поддержали его, поднимаясь татары. Опять Фераханым нужно, улыбнулся молодой учитель, но на него строго посмотрели старики. Когда Фераханым была, было много воды. Теперь мало стало. Хуже люди стали, хуже девушки стали. Когда дурными станут, совсем высохнет Кизлархамам. Пояснение. Деликликая, щелистая скала. Средняя из трех скал, составляющих группу Эльтигена, по-татарски значит «стекающийся». Она находится в верхней части Коской долины на пути из Атус в Судак. Предполагают, что в древности долина была заселена греками. Это подтверждают остатки греческих церквей. Одна из них, святого Ильи, ныне восстановлена. Козы, теплая, богатая садами долина, дают прекрасное и крепкое вино, и вкусные и сладкие фрукты. Легенду о деле кликая рассказывал мне мой дед, коский грек Егор Ставрович Цирули. Кызбуляги — источник девушек. Называют также девичьей баней — кызлар хамам. Буйвол — древнейший насельник Крыма, отличающийся больше по сравнению с быком силой. За последние годы совсем исчезает из наших мест. Так в Атузах осталось всего одна пара, в Козах — две-три.